Тихий бульварчик упирался в оживленную трассу. Можно, конечно, спуститься в подземный переход и подождать автобуса, а можно срезать путь через заросший пустырь, с торчащим на нем остовом недостроя, брошенную еще в восьмидесятых, и так вот по тропиночке выйти прямо к дому. Вириан Сидович с сомнением посмотрел на остановку. Так есть. Народу никого, значит, автобус недавно ушел. А следующего ждать придется долго. Он еще раз посмотрел на пустую остановку, махнул рукой и зашагал по тропинке через пустырь. Ольгу в то утро разбудило солнце. Маленький острый лучик, что пробился сквозь плотно зашторенные окна, светил прямо в глаза, будто запутал в ее длинных ресницах. Было немного щекотно. Но все равно приятно, казалось, что кто-то теплый, очень родной и близкий гладит ее по лицу. Она полежала еще немного, сладко потягиваясь под одеялом, наслаждаясь остатками утреннего сна. Потом вдруг, спохватившись, потянулась к будильнику на тумбочке, и блаженная стома тут же испарилась без следа. Кошмар! Половина девятого. На работу опоздаю. Почему ж будильник не звонил, а? подполагаясь теперь на Ольга покосилась на будильник с такой горькой обидой, будто он был живым, разумным существом, и сильно ее подвел. Она проворно вскочила с постели и заметалась по комнате. Так колготки, блузка, а где губная помада, и юбка от костюма осталась неглаженная с вечера. Ольга включила утюг. Аккуратно расстелила на обеденном столе старенькое одеяльце и принялась наглаживать неподатливые встречные складки. Если уж все равно опоздала, не ходить же целый день. Ну, вот, кажется, и все. Оля придирчиво оглядела со всех сторон за полученную юбку. Вот теперь надеть не стыдно. И только тут она вспомнила, что на работу ей больше не надо идти, потому что работы у нее больше нет. Ольга опустилась на стул, как была в черных колготках, строгой белой блузке, застёгнутой всего на две пуговицы, с аккуратно наглажной юбкой в руках. И даже смешно стало. Ну, прямо собачка Павлова. Звонок звенит, лампочка светит, и сразу слюнки потекли, как по команде. Только вот косточку больше никто не даст. Ушли домой, господа учёные. Глупая собачка. Ольга почувствовала, как подступают к глазам злые и обжигающие слезы и, комков юбку силой, швырнула ее на диван, и зачем гладила, старалась, кому это теперь нужно, и кому нужно, что всю свою жизнь она была такой аккуратной, послушной, ответственной и все делала правильно, маме, начальству на работе, соседям, родным и знакомым, ей самой наконец. Но мама умерла. Других родственников у нее нет, с работы уволили все равно, а немногочисленным знакомым ее поведение в высшей степени безразлично, так что и в самом деле никому. Парадоксальным образом Ольга вдруг почувствовала себя свободной и даже почти счастливой. она больше никому ничего не должна и может делать все, что захочет. Эта мысль была такой новой такой неожиданный, что Ольга и сама удивилась. Требовалось время, чтобы привыкнуть. Она накинула старенький домашний халатик и пошла на кухню водить кофе. А ведь все-таки здорово, когда утром никуда не надо спешить. Можно не давиться в тропях обжигающий горячим растворимым суррогатом, а спокойно, со вкусом, приготовить настоящий ароматный напиток и насладиться им в полной мере. В самом дальнем уголке кухонного шкафчика Ольга отыскала джезву с длинной ручкой. Это Маргоша подарила на двадцатипятилетие. Знаешь, как быстро время летит. А кажется, только вчера было. Ольгина подруга Маргарита была девушка феерическая. Дочь московской интеллигентной барышни... Приближенный к диссидентским кругам и цеховика армянина, она непостижимым образом сочетала в себе черты обеих культур, готовила невероятные блюда с непроизносимыми названиями и в совершенстве владела двумя иностранными языками. Прекрасно водила машину и гадала на кофейной гуще, была острая и невоздержана на язык, и в то же время так нежно, так трогательно привязана к своим таким разным родителям. Маргошин папа Гурген Тигранович долго в Москве не зажился, поддал сну уговоры родственников и уехал в родной Ереван, чтобы отпраздновать пышную свадьбу с девушкой из хорошей армянской семьи. Маргоша с мамой остались одни. Папа меня просто феодал, и как только мама угораздила, веселилась она, но и с отцом умудрялась поддерживать вполне теплые отношения. Впрочем, Гурген игранович первую семью не забывал, помогал материально. А потом у Маргоши уже в девятом классе были и фирменные джинсы, и дубленка. А мама ее, Елена Сергеевна, ставила на стол не останкинскую колбасу пополам с туалетной бумагой, а настоящий финский сервелат. В общем, Маргоша была девушка праздник Она ты научила Ольгу говорить изумительно вкусный кофе. Не кофе, а произведение искусства. Значит так, насыпаешь кофе, солишь слегка и обжариваешь недолго, буквально несколько секунд, да потряхивает Джезву, то сгорит ведь к чертовой бабушке. Потом кардамон добавь, куда ты его в зернах суешь? Размолоть надо. Вот так. Потом корицу, сахар. Перемешай все хорошенько, кипятком долей и на огонь. Ты что, барана жарить собралась? Нет? А почему огонь такой большущий? Маленький сделай, чтобы чуть-чуть лел. Как пена поднимется, снимай с огня. Теперь он не должен, потом снова ставь. Итак, так три раза. Откуда я знаю, почему три? Надо, так и все. Кофе получился изумительный. Кардамона, конечно, нет, но и с корицей очень вкусно. Ольга с удовольствием отхлебывала из чашки маленькими глоточками, чтобы вкус почувствовать лучше и удовольствие растянуть, и думала, как жить дальше. Умом она прекрасно понимала, что нужно искать работу, написать хорошее резюме и смотреть все объявления о найме, а потом, надев все тот же деловой костюм, ходить на собеседование с потенциальными работодателями. Все так, но... Но вдруг при одной этой мысли Ольга почувствовала такое отвращение. Вот вместо кофе, любовный и тщательно сваренного, по маргошному рецепту хлебнулой жидкости для мытья унитазов, аж скулы свело. Ради чего все эти хлопоты и унижения? Чтобы снова стать образцово-показательной, дрессированной собачкой? Ну, нет уж, хватит. Ей захотелось сделать нечто совсем другое. Такое, чего она никогда еще не делала. На глаза попалась вчерашняя газета с объявлениями. Что ж там такого интересного было? Ах, вот оно! Аккуратно отчеркнутое красной ручкой «Счастье» оптом и в розницу. Смешное название для брачного агентства. А вот возьму и позвоню, почему-то вслух сказала Оля, сунула в мойку кофейную чашку, подхватила газету и решительно направилась в комнату к телефону. Автоответчик ее несколько разочаровал. Коммерческий директор господин Шарль де Виль, Скорее всего, просто какая-то фирма, а вовсе не брачное агентство, как она думала вначале. Даже непонятно, работает сейчас эта странная контора или уже затонула в мутных волнах кризиса, как многие другие. Например, та, в которой Оля трудилась до сегодняшнего дня. Ну, что ж, Факир был пьян, и фокус не удался. Первая атака захлебнулась, но это вовсе не повод падать духом. Вот Маргоша, например, точно не стала бы унывать. Не такой она была человек. Стоп! А почему была? Ольга аж подскочила на месте, ужальная новой мыслью. Давно, конечно, не общались, но почему бы не позвонить ей? И телефон должен быть где-то здесь, в старой записной книжке. Минут через десять в кучу бумажек, мамина рецепта на лекарства, квитанции по квартплате, гарантийный талон к пылесосу, который давно не работает. Давно пора разобраться в этом бардаке. Ольга нашла, наконец, потертый блокнотик в коричневой кожаной обложке. Так, а вот и Маргошин номер на букву М. Она почему-то терпеть не могла, когда ее называли Ритой. Трубку не брали очень долго. Пять гудков, десять, 12. Наверное, дома нет или вообще куда-нибудь переехали. Сколько лет-то прошло, вспомнить страшно. Наконец сонный голос ответил «Алло!». Ольга даже смутилась немного, Позвонил то явно не вовремя. «Здрасте, ваши тетя! Добрый день!» Надо же, и голос сел от волнения. Хотя чего бояться, непонятно. А Маргариту можно услышать? «Алёк, ты что ли?» Вялость и сонливость как рукой сняло. И Ольга сразу узнала подругу. А я все думаю, куда пропала? Сто лет не виделись. Давай рассказывай, как живешь, что поделаешь. Или нет, давай лучше встретимся, поболтаем, посидим где-нибудь. Я ж в Москве теперь редко бываю, ты меня случайно застала. Ой, такое я расскажу. Подходи к кафе Солей на Цветном бульваре, часов в двенадцать. Тебе удобно? Ну, хорошо, пока увидимся. Положив трубку на рычаг, Ольга почувствовала, что улыбается. Маргоша совсем не изменилась, такая же шумная, жизнерадостная, и готова спать до обеда, если только чрезвычайные обстоятельства не заставят подняться раньше. В институте она всегда опаздывала к первой паре. Ольга заметно повеселела. Повидаться с Маргошей, выбраться в центр, в кафе посидеть — День обещал стать просто праздником, и видит Бог, как сильно она в этом нуждалась. Осталось только решить, что надеть. Костюм она отвергла сразу. Не хватает только и тут выглядеть серой офисной мышью. А что тогда? Юбку со свитером? Не то. Ольга решительно вывалила на диван все содержимое платяного шкафа. Ну, просто гардероб старой девы. Все серенькое, немаркое, как говорится простенький со вкусом. Мама всегда критически оценивала ее наряды, и когда она, поджав губы, роняла что-нибудь вроде «это же нескромно, или «вызывающе», Ольга всегда старалась вернуть неподобающую вещь в магазин или предложить кому-нибудь подруг. А потом сама привыкла, убедила себя, что ярко одеваются одни шалавы, а ей, приличной, достойной и неглупой молодой женщине, Подходит неброская элегантность, и вообще красивая должна быть в первую очередь душа. В сад ничего не подходит. Хотя на антрисолик должен лежать чемодан со шмотками, который нас чем то накупила в Турции, впервые в жизни оставшись без маминого присмотра. Тогда она не решилась все это носить, а сейчас, может быть, и пригодится. Оля принесла с балкона тяжеленную стремянку, и, порывшись среди старых вещей, надо бы и здесь разобраться, чихая от пыли, вытащила, наконец, злосчастный чемодан на свет божий. Так, шмотки явно не подходят, чай не лет уже. Ярко-зеленый сарафан в цветах тоже, а вот голубые джинсы из стрейч вполне померить только надо. И кофточка с вырезом «Кармен» и открытыми плечами. Ох, хорошо, что мама меня не видит сейчас. Напивая, она поспешно натянула непривычную одежду, да так и застыла перед большим зеркалом в шкафу. И это я? Из зеркала на нее смотрела стройная, белокожая молодая женщина с большими, удивленно испуганными голубыми глазами. Длинные светло-русые волосы волной рассыпались по плечам. Тонкие руки и чуть торчащие ключицы придавали ей удивительно юный, незащищенный, даже трогательный вид. Ольга всю жизнь считала себя обычной, а тут вдруг неожиданно залюбовалась. Из дома она вышла в самом радостном настроении, ей вообще сегодня везло, и маршрутка подошла сразу же, и в метро народу было немного, в кафе, Оли сначала немного рабела, интерьер выдержанный в сине-желтых тонах, мягкие диванчики, драпировки на окнах показались ей очень стильными, а разнообразные торты и пирожные, выставленные в застекленные заботливо подсвеченные витрине, были, конечно, соблазнительны, но подавляли стоимостью. Ничего, — утешила она себя, — просто выпью кофе и все. Зато здесь красиво и музыка играет, и диванчик такой удобный. Это когда ж я в кафе в последний раз была? Давно. Очень давно. Всегда не хватало то денег, то времени. Она все еще рассматривала меню, прикидывая, на что можно хватить скудной наличности. Когда тяжелая входная дверь со стуком распахнулась, и в кафе влетела запыхавшаяся Маргоша. «Привет, дорогая!» «Очень я опоздал, извини. Ну, у вас и пробки в Москве. Как черепаха ползла, а ты заказала что-нибудь? Пить хочу, умираю. Ну, мне в моем положении только сок можно, а ты не стесняйся. Здесь Глинтвейн хорошо делают. Ты попробуй, вкусно». Продолжая трещать, как сорока, она махнула пухлой рукой в кольцах, подзывая официанта. «Кредитки принимаете? Хорошо, у меня мастер-карт. Значит так, сок свежевыжатый, глинтвейн, грушевый торт. Алёк, ты ей что будешь? Не знаешь ещё? Тогда два торта и побыстрее, пожалуйста». Когда мальчик-официант, высоко подпоясанный передником, принял заказ и отошел от столика, Маргоша устроилась поудобнее, И вопросительно посмотрела на Олю. — Ну, теперь рассказывай про свою жизнь. Вижу, все цветешь, все как девочка, и то, что я. Маргоша и вправду сильно поправилась, раздалась в бедрах, но, несмотря на это, была красивой, тяжелой и яркой южной красотой. Сильно загорелая, в белом брючном костюме, увешанной золотыми украшениями, на фоне осенней Москвы она смотрелась, как райская птица на березе. Я даже засмущалась немного от ее натиска. — Да ничего особенного мне про себя рассказывать нечего. Живу по-прежнему, бухгалтером работаю, то есть работала. Маргоша всплеснула руками. — Бухгалтером? Так же здорово! Мой Янис в Москве собирается открывать свое представительство, так что нужен человек, чтобы в офисе сидел целый день. И за бухгалтера, и за секретаря, и за всех. Сама понимаешь, свой человек должен быть надежный. Я уж голову сломала. Кого предложить? Мне улетать скоро? А тут ты. Постой, постой. Э, ничего не поняла. Куда улетать? Кто такой Янис и что у него за бизнес? — Ах, да ты же ничего не знаешь. Я ведь замуж вышла. У меня мальчику четыре года. Теперь вот, — она тронула свой живот, — девочку хочу три месяца уже, а Янис — это мой муж. Он киприот, бизнес свой расширять собирается. Решил в Москве открыть представительство. Я ж зачем прилетела? Маму навестить и заодно подыскать хорошего человечка. А бизнес какой? Отгадай загадку. Исконный кипрский бизнес, но не туризм. Поняла? Ольга кивнула. Про кипрские офшоры она, конечно же, знала. Кому же охота платить налоги, тем более теперь. Ну что, пойдешь? Зарплата пока не очень, конечно, всего пятьсот долларов, но и только на первое время, зато да офис в центре. Работы пока немного, а командировки, какие ожидаются, никакого отпуска не надо. Вот это удача! И главное, как вовремя, даже поверить трудно. Ольга робко спросила, «Ты это серьезно насчет работы?» «Да уж серьезнее некуда, только ты побыстрее определяйся». «Согласна?» Ольга решительно закивала. «Да я с удовольствием. А когда приступать?» Маргоша задумалась. «У нас сегодня что, пятница? Вот, на следующей неделе и приступишь». Веду тебя в курс дела и улечу домой со спокойной совестью. Держи визитку здесь номер моего мобильника, позвони в понедельник часов одиннадцать. Ольга медленно тянула через трубочку горячий ароматный напиток из вина и пряности. Надо же, и правда очень вкусно. А Маргоша тем временем успела расправиться с своей порцией торта и грустно рассматривала пустую тарелку. — Заказать, что ли, еще? Или не надо? Нет, не буду, а то горожу такую же сластену. Что тогда делать станем? Она тяжело вздохнула. — Ладно, не будем делать из еды культа. Ты мне лучше другое скажи. Подруга, как у тебя на личном фронте? Замуж не вышла пока? Или так кто-нибудь есть? В этот момент в ее сумочке требовательно запищал мобильник. Маргоша схватила маленький серебристый аппаратик на и быстро-быстро защебетала что-то по-английски. А Ольга обрадовалась, что на ее вопрос теперь не нужно отвечать. Врать ей выдумывать не хотелось, а признаться в том, что у нее никого нет, а уж если совсем честно, то и не было никогда. Все равно что расписаться в собственной неполноценности. Сколько раз после таких вопросов Ольге приходилось ловить на себе сочувственные взгляды и выслушивать идиотские советы, и сколько раз их хотела скрикнуть, «Да оставьте вы меня в покое!» Так уж сложилась моя жизнь, что не встретился мне тот человек, кто по-настоящему нужен. Маргоша закончила разговор и захлопнула крышку навороченного телефона. — Ну, нет покоя человеку, — с досадой сказала она. — Опять бежать надо. Ты уж, извини, даже не поговорили толком. — Ничего, теперь будем часто видеться. Значит, в понедельник позвони, не забудь. Молодой человек. Она позвала официанта через весь зал. — Рассчитайте нас, пожалуйста, мы торопимся. Алёк, не обижай меня, убери деньги, я ж тебя пригласила. — Тебя до метро подвезти? — Да нет, спасибо, тут близко. Тогда счастливо тебе до понедельника. Маргоша чмокнула Ольгу в щеку, усела за руль серебристый «Кия Спортич» и умчалась, и то помахав подруге рукой, медленно пошла к метро. И Игорь все так же сидел в своей комнате и все так же прилежно шлистел газетными листами. Сегодня он не зря просматривал из рук в руки. Искомое объявление нашел почти сразу. Вот оно, родимое, уродливая старая дева. Одному состоятельному и уж не знаю, насколько щедрому господину, придется сегодня с ней поближе познакомиться. И зовут эту деву смерть. Вот и все. Время ожидания подошло к концу, что дальше делать понятно, но Игорь почему-то медлил. Он просто нутром чувствовал, что на этот раз успешное устранение заказанного объекта, а неуспешное, тем более, почти неминуемо приведет к ликвидации исполнителя, то есть его самого. Ладно, хватит, уж чему быть, того не миновать. Нечего рассиживаться. Игорь встал, с хрустом потянулся, разминая мышцы, вышел в коридорчик, воняющий кошками. У хозяйки их жили три, будь они неладны, и вежливо, тихо постучал в свою комнату. Старушка мирно смаковала очередные мексиканские страсти по телевизору и даже не слышала, как он вошел. — Динаида Павловна, такое дело, съезжаюсь сегодня от вас. Старушка сразу засуетилась, даже с места вскочила. Кутысь в пуховый платок. — Ой, что ж так, сразу не предпредил ничего. И до конца месяца вон сколько осталось. Деньги, надо думать, уж потратил. Ну да ладно, ладно, пусть ее. Так сложились обстоятельства, — туманно сказал Игорь. — Работа у меня. Командировка срочная и надолго. — Уезжаю я, Зинаида Павловна, в в эту... в зачем-то соврал он. Хозяйка грустно вздохнула. Жаль терять такого выгодного квартиранта, но уж если собрался человек уезжать, то уж ничего не поделаешь. это, конечно, без разницы, в Кинишму или еще куда. А вот теперь надо искать, кому сдать комнату, и неизвестно, еще, какой жилец попадется. Потом именно ее показания прибавит работа оперативникам заставит их на уши поднять тихий сонный городок, долгие месяцы рыть носом в землю в поисках тщательно законспирированной подпольной террористической организации, чтобы потом вернуться и доложить про обнаруженный чеченский след. — Что там говорили мудрые китайцы насчет черной кошки в темной комнате? Устарела их мудрость. Кто хочет, тот всегда найдет. Пока же Игорь кидал в рюкзак свои немногочисленные пожитки, Адина и Павловна стояла в дверях и причитала, «Ты бы, Игорек, хоть чаю попил на дорожку!» В мыслях он же был далеко, ее воркотня только раздражала. Неужели трудно оставить человека в покое? Когда входная дверь в квартиру захлопнулась у него за спиной, Игорь даже ощутил некоторое облегчение, «По крайней мере, не нужно ни с кем разговаривать». И, возможно, уже никогда не придется.